Наталья Александрова «Приключения поручика Ордынцева» Книга вторая «Волчья сотня» Роман Москва АСТ 2009 год Категория 16+. Аннотация, Осень 1919 года Добровольческая армия победоносна движется на Москву, но неожиданно в борьбу белых и красных вмешивается третья сила, вольница батьки Махно. Кавалерийский отряд генерала Загоева из-за предательства попадает в ловушку, в живых остаются только пять офицеров. Кто же из них предатель?» Полковник Горецкий поручает Борису Ордынцеву выяснить это. Если бы Борис знал, какой ценой он выполнит это задание...